15 мая. Остров Кранту. Рамбута, папа, Хас и я ходили сегодня купаться. Первый раз за все время пребывания на острове я увидел папу в плавках. Хотя его лицо, ноги и руки загорели, все остальное тело было белым, как сметана. Он немного поплескался, а потом сидел в тени и наблюдал, как мы веселимся. «Ах да, когда мы все ушли из лагеря на пляж, я вспомнил, что забыл полотенце, и мне пришлось вернуться» и я увидел Гранта Портера у нас в лагере. Когда мы чуть не налетели друг на друга, он посмотрел на меня с легкой усмешкой. «Вы ищете меня и Хаса?» спросил я, подумав, что папу хватил бы удар, если бы он увидел его около сарая для вяления рыбы. «Да-да, ты нигде не видел Джорджию?» «Нет», — ответил я. «Может, мне помочь вам найти ее?» Но он уже уходил из лагеря и махнул мне рукой, сказав, Нет, не беспокойся, я сам отыщу ее. Она, наверное, с матерью. Я решил ничего не говорить папе. 17 мая, остров Кранту. Папе не нравится, что мы встречаемся с портерами, но он по уши в работе и, к тому же, и понятия не имеет, где мы проводим половину свободного времени. Мне они нравятся. Они интересные люди, особенно Джорджия, потому что она, ну, красивая. Не просто красивая, а еще и умная. Хасан подтвердил бы это. Да и любой бы подтвердил. Джорджия, ну, это Джорджия. Ее пребывание здесь позволяет мне забыть, что в этом месте есть что-то зловещее. Здесь, в тропическом лесу, что-то есть. Это не просто ветер в листьях. Это не просто тени. Это не мрачные храмы и не гигантский варан, который плюхается на тропинку прямо перед носом, когда ты этого совсем не ожидаешь. Все это беспокоит меня, но что-то еще волнует гораздо больше. Здесь есть что-то, чего не должно было быть. Не спрашивайте меня, что. Я не знаю, что это или как оно появилось. Я слышу это ночью. Краем глаза я улавливаю какие-то движения в листве деревьев. Это очень меня тревожит. Но я не могу поговорить об этом с папой. Он слишком занят. Даже сильнее, чем был занят в Иордании. Вспоминая о том времени, я понимаю, что никто не мог работать так напряженно и длительно, как папа работал тогда. Но в Иордании папа казался счастливее. Я помню, как его лицо засветилось от счастья в тот вечер, когда Хасан принес ему свитки. Свитки, которые нашел Хасан, оправдали самые смелые надежды папы. С одной стороны, на них были древние письмена, а с другой – какие-то знаки вроде татуировок цвета индиго. Любой бы заметил, как папа рад заполучить их. Он не очень много говорил со мной, но я-то видел, как он рад. Я знаю своего папу». Всю ту ночь он не спал и изучал документы. И половину следующего дня тоже, пока не свалился без сил от переутомления. Профессор Ахмед вместе с еще какими-то людьми, которые вызвались помочь, перенесли его на кровать в нашей палатке. Когда он проснулся, то захотел поговорить с Хасаном, мальчиком-пастухом. Кто-то поехал за ним на лендровере. Его привезли в наш лагерь. Тогда папа попросил Хасана показать место, где он нашел свитки. Они вместе уехали на машине. Папа отсутствовал два дня. Когда он вернулся, Хасан все еще был с ним. Он сказал, что взял Хасана в помощники. Хасан не хотел возвращаться к фермеру, к которому послал его дядя. Он сказал, что хочет работать у нас на раскопках. «Я могу помочь твоему отцу с письменами», — сказал он. «Ты же не понимаешь Арамейского» фыркнул я. Он взглянул на меня, и в его глазах блеснула злость. Потом он отвернулся со словами «Я все равно могу помочь». Позже, в этот же день, я почувствовал себя виноватым, что так вел себя с Хасаном. Я нашел его и сказал, что прошу прощения. Он улыбнулся и похлопал меня по плечу. «Да не расстраивайся, все в порядке», сказал он. «Слушай, мне больше не придется пасти этих дурацких коз, вот и все». Здесь у меня хорошая работа на кухне и в качестве носильщика. «Но мы не останемся здесь навсегда», — предупредил я его. «Мы здесь только на лето, потом мы должны будем вернуться домой». Его лицо погрустнело, потом снова прояснилось. «Неважно. А что такое лето? Вы называете это горячим сезоном». «А, понятно», — беззаботно сказал он. «Но лето длится много недель, потом начинается сам ум и, возможно, вы не сможете уехать во время него. Самум — это горячий удушающий ветер, который, как говорят, сводит с ума людей и животных. О, у нас все будет в порядке, не беспокойся об этом. А за какую футбольную команду ты болеешь? Неожиданно спросил Хасан. «Трактор Бойс», — ответил я. Судя по его виду, это название ему ничего не говорило. «Она из Ипсвича», — пояснил я. Никогда не слышал о них, сказал он. А я болею за Манчестер Юнайтед. Последние слова он произнес очень надменно. Я скривился. Удивительно. Что, Макс? Это ж надо. Все, кого не встречу за пределами Англии, болеют за Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед – очень крутая команда, сказал Хасан, надувая щеки. Ты должен гордиться ими. Ну, а я не горжусь. Еще куда не шло гордиться Арсеналом или даже Ливерпулем, но не Ман-Ю. Теперь, когда мы разговорились, Хасан мне понравился. Он был такой же мальчишка, как я, с такими же интересами. На песке около нашего лагеря была натянута волейбольная сетка. Я научил Хасана играть в волейбол, и он скоро начал играть очень хорошо. Почти так же хорошо, как я. Да что там, если уж говорить честно, он брал мяч лучше меня. Он прыгал вверх, как газель. Иногда он слишком сильно бил по мячу, особенно когда подавал. Но должен признать, что он очень быстро ухватил суть этой игры. Я научил его играть в волейбол, а он показывал мне пустыню. В это время папа работал над переводом письмен на козлиных шкурах. Там было множество очень интересных фрагментов, сказал он однажды, заглатывая завтрак. Но он хотел бы разгадать этот манускрипт. Он читал их снова и снова, но, по его словам, все время что-то упускал. «Дело вовсе не в языке», — сказал он. «Я могу перевести все. Труднее найти смысл, вложенный в слова. Скрытый смысл. Вот что меня беспокоит». Любой другой вполне удовольствовался бы тем, что перевел текст сарамейского. Но не мой папа. Он хотел докопаться до правды. Он так много работал, мой папа. «Давай я покажу тебе пещеру, где нашел урну со свитками», — однажды сказал Хасан. «А это далеко?» – с сомнением спросил я. «У меня и так достаточно проблем с тем, чтобы отскрести Кари от всех тарелок». «Да нет, правда, недалеко. Мы сможем добежать за два часа. Мой папа провел там два дня. Он оставался там, чтобы провести исследование. Мы огребем по полной, если не вернемся назад к вечеру». «Я могу добраться туда и вернуться обратно до наступления ночи», – сказал Хасан. И в этой фразе нельзя было не услышать вызов. «Ну, тогда и я могу». Мы оказались достаточно умны, чтобы взять с собой достаточное количество воды. Хасан был пастухом, и он хорошо знал, что делает. Он также взял прощу, а я – рогатку. И я всегда думал, что все эти истории про пастухов и прощи – просто библейские сказания. Но они по-прежнему пользовались ими. Хас отлично обращался с прощой. Здесь больше не было львов или медведей, зато водились ядовитые змеи. Папа говорил нам не убивать вообще никого. Но кто знает, кто мог напасть на нас в диком месте. Из этой прощи Хас мог попасть в жестянку от Кока-Колы с 20 метров. Я ужасно ему завидовал. Мы трусцой добежали до темных холмов, обрывы и обнажения породы там были как в Петре, в городе, построенном из красноватого камня. Холмы вокруг нас выглядели жутковато. На кручах громоздились огромные крошащиеся камни с зазубренными краями. Пещеры были просто дырами на поверхности скал. Они выглядели так, будто были прокопаны гигантской крысой. Хас называл эти места «пустым местом». И совершенно справедливо. Здесь было уныло, сумрачно, и не было никакой жизни. Только ветер гнал с места на место пыль. Тени были такими густыми, черными и холодными, что, казалось, в них можно запросто утонуть. Не знаю, как Хас спал в этих местах, когда присматривал за стадом. У меня от них мурашки по коже бегали. Папа говорил мне, что это древняя земля для погребений. «Где же эта пещера?» – спросил я, поеживаясь. «Они вовсе не выглядят безопасными». «Нет-нет, Макс, мы идем в большую пещеру. Вон в том овражке». Он привел меня на место, где каменистая насыпь уходила под уклон и вела к огромной пещере. Она выглядела лучше, чем те пещеры, которые я видел раньше, но все равно мне не понравилось. «Там темно, а у нас нет света», — возразил я, останавливаясь у входа. Темнота была не единственной вещью, которая меня беспокоила. Я опасался, что внутри могут быть какие-нибудь опасные животные. Хас перевернул большой плоский камень. Под ним оказалась дыра, в которой лежали спички. «Я оставил их здесь», — сказал он. «Мы должны сделать это... Как вы его называете? Горящую палку». «Ты имеешь в виду факел?» Я с сомнением огляделся вокруг. «Ты уверен, что это сработает?» «Макс, я делал это много-много раз. В одиночку». Немного высокомерно, сказал он. «Мое восхищение им просто взлетело до небес». Я сломал пару веток кустарника, которые Хасан поджег спичкой. Потом мы вошли в пещеру. Внутри было по-настоящему жутко. Тени танцевали на стенах, и это заставляло меня нервничать. Языки пламени поднимались вверх, и в их неровном свете я увидел, что весь потолок пещеры покрыт летучими мышами. Я ничего не имею против летучих мышей, просто мне не нравится, что от них столько грязи. Мои сандалии с трудом отлипали от земли. А еще в пещере были ползающие по стенам скорпионы и пауки-верблюды с мохнатыми лапами, огромные, как суповые тарелки. Все эти насекомые еще ничего, когда имеешь с ними дело на открытом воздухе, но мне не нравилось находиться рядом с ними в пещере. У них было некоторое преимущество, если вы понимаете, что я имею в виду. Я продолжал осматриваться по сторонам и в то же время был насторожен на тот случай, если кому-то из них придет в голову броситься на меня. Летучие мыши начинали шебуршать, как только я делал резкое движение. В свете факела я увидел, что Хас ухмыльнулся, и окинул его взглядом. «Ну, ты к этому привык, а я нет». Когда мы прошли вглубь пещеры, Хас показал мне, где он нашел урну. «Она была там, в каменной нише», — сказал он. Я неожиданно осознал, как крупно ему повезло — Охваченный благоговением, я смотрел на это место. «Вау! Как бы мне хотелось быть на твоем месте! Макс, да ты бы сюда никогда один не пошел!» Это была чистая правда. В пещере остались следы того, что кроме Хасана здесь побывали и другие люди. Хас сказал, что это были всего лишь папа и его сотрудники. Они хотели удостовериться, что в пещере нет других урн в каких-нибудь еще каменных нишах. «Эти ниши выглядят так, будто они сделаны людьми», — сказал я. «Для чего их использовали?» «Твой отец говорит, что на них клали тела умерших». «Я поежился». «А где эти тела сейчас?» Хасан пожал плечами. «Кто-то вытащил их». «Факелы прогорели почти до конца». «Давай лучше уйдем отсюда», — сказал я. Мы уже почти вышли из пещеры, когда горящий сучок обжег мне пальцы. Я выронил факел и вскрикнул. Крик эхом отразился от стен пещер и перепугал стаю летучих мышей. Факел, догорая, шипел на земле. Хас шел впереди меня. Он завернул за угол, и свет пропал. Я споткнулся и шлепнулся в мышиный помет. «Хас, на помощь!» В ужасе закричал я. «Посвети мне!» Я не решался пошевелиться, «Как раз перед тем, как я упал, я заметил огромного паука-верблюда. Я упал прямо около него. Хас вернулся ко мне. «Что ты здесь делаешь? Ты весь извозился. Знаю, знаю!» Проговорил я, оглядываясь в поисках паука. «Просто помоги мне, ладно?» Жуткий паук заполз под выступ у основания стены пещеры. Свет факела Хасана отразился в его глазах, отчего они засверкали. «Но там было что-то еще». Мы оба увидели это одновременно, когда Хас наклонился, чтобы подать мне руку. Резьба по камню. Сейчас я знаю, что это называется барельеф. На камне было высечено изображение быка. Рога на голове быка торчали, как две половинки кольца. Я уцепился за них, чтобы подняться. Часть стены неожиданно сдвинулась. Меня обсыпало пылью и песком. Что-то лежало там. Свернутая шкура. «Только посмотри на это!» — закричал Хасан, хватая ее. «Еще один свиток!» «Это я нашел его!» — закричал я, выхватывая свиток у него из руки. «Я!» Когда мы вернулись в лагерь, вначале отец был просто очень доволен нашей находкой, но чуть позже он чуть с ума не сошел от счастья. «Это ключевой свиток!» — объяснил он нам. «Он содержит ключ ко всему коду. Мы с Хасом были в восторге, что порадовали отца. Но я очень гордился и радовался тому, что смог привлечь к себе его внимание. Но, конечно же, это не могло продолжаться долго. Вскоре папа снова замкнулся в своей скорлупе. После того, как он выразил восторг, он заперся в трейлере и проводил все время над свитками. Так что я даже стал жалеть, что нашел этот свиток.